неж. Газу-бреккеру даже повод не нужен. Так поговаривали на улицах Кеттердама, в тавернах, кофейнях и темных переулках квартала Красных Фонарей, также известного как Бочка. Парню, которого все звали Грязные Руки, не требовались никакие резоны и уж тем более чье-то дозволение, чтобы нарушить договоренность, сломать кому-нибудь ногу или изменить судьбу человека одним движением кисти «Конечно, они ошибались», — думала Инеш, пока шла по мосту над черными водами Берст-канала, направляясь к безлюдной главной площади у биржи. Каждый акт насилия был не случайным. Каждый поворот судьбы происходил по воле невидимого кукольника, намеренно дергающего за ниточки. указа всегда имелись причины. Просто иногда Инеш сомневалась в их разумности. Особенно сегодня. Девушка пересчитала ножи, мысленно называя их по именам, как неизменно поступала, если ждала неприятностей. Это была не просто полезная привычка, но и приятный ритуал. Клинки — ее верные союзники. Она знала, что они готовы ко всему, что принесет с собой ночь. И неож видела, как Каз другие подтягиваются к большой каменной арке у восточного входа в здание биржи. На стене над ними было высечено три слова. «Эньент», «Форхенд», «Альмхенд» — трудолюбие, честность, процветание. Она старалась держаться поближе к забранным железными решетками витринам магазинов вдоль площади, избегая островков мигающего света, отбрасываемого фонарями. Приближаясь к месту встречи, девушка бросила изучающий взгляд на команду, которую собрал Каз. Здесь были дирекс Ротти, Маззен, Кейк, Аника, Пим, а также его личные секунданты на сегодняшних переговорах — Джеспер и Большой Боллигер. Они дурачились, пихали друг друга, смеялись и притоптывали на месте, чтобы согреться. На этой неделе в городе внезапно похолодало. Последнее дыхание зимы перед наступлением теплого сезона. Все ребята были отпетыми хулиганами и дебоширами, отобранными из самых юных членов банды «Отбросы». Людьми, которым каз доверял больше всего. иняж неж примечала блеск ножей, засунутых за пояс, свинцовые трубы, тяжелые цепи, дубинки, утыканные ржавыми гвоздями. То тут, то там мелькали маслянистые дула пистолетов. Она бесшумно прокралась в их ряды, высматривая, не прячутся ли в тени у биржи шпионы черных пик. «Три корабля! Представляете?» — воскликнул Джеспер. «От шуханцев! Они просто пришвартовались к первой гавани. Пушки выставлены, красные флаги развиваются на ветру, триумы под завязку набиты золотом». Большой Боллигер присвистнул. «Хотел бы я на это посмотреть». «Хотел бы я это украсть!» — ехидно ответил Джеспер. К ним спустилась половина торгового совета. Бегали и кудахтали, как идиоты, пытаясь решить, что им делать. — А разве им не выгодно, чтобы шуханцы вернули долг? — спросил Большой Боллигер. Кас покачал головой, и его темные волосы блеснули в свете фонарей. Он весь состоял из ломанных линий и отточенных краев. Острый подбородок, сухопарая фигура в плотно обтягивающем плечи шерстяном пальто. «И да, и нет», — сказал он хрипловатым голосом. «Никогда не помешает иметь какую-то страну в должниках. Способствует дружественным переговорам». «Наверное, дружелюбие шуханцев иссякло», — вставил Джеспер. «Не обязательно же было присылать все сокровища разом. Думаешь, это они убили того посла?» Взгляд Каза безошибочно нашел в толпе и неж. «Инеж». Кеттердам уже много недель судачил об убийстве посла. Это неприятное событие едва не рассорило Керчью и Новый Зем и вызвало суматоху в торговом совете. Земинцы винили Керчью. Керчья подозревала шуханцев. Казу было плевать, кто за это в ответе. Его восхищало самоубийство, поскольку он не мог понять, как они все провернули. Это произошло в одном из самых оживленных коридоров ратуши, где в тот момент находилась дюжина чиновников. Посол Земенцев зашел в уборную. Больше туда никто не входил. И никто не выходил. Через несколько минут помощник посла постучал в дверь, но ему не ответили. Вломившись внутрь, вызванные на подмогу люди обнаружили посла, лежащим на белых плитах, лицом вниз, с ножом в спине. Из открытого крана бежала вода. Через пару часов Касс послал Инеж на разведку. Других выходов в уборной не было, как и окон или вентиляционных отверстий. И даже инеж при всех ее талантах, не удалось пролезть в водопроводную трубу. Тем не менее, посол был мертв. Каз ненавидел головоломки, которые он не мог решить. Они с Инеш придумали сотню версий, объясняющих, как произошло это убийство. Но ни одна не выглядела правдоподобной. Как бы там ни было, сегодня им нужно разобраться с более насущными проблемами. Касс дал знак Джесперу и большому Боллигеру избавиться от оружия. Уличные законы гласили, что каждый лейтенант должен явиться на переговоры с двумя безоружными пехотинцами. «Переговоры» — это слово, слишком древнее и чопорное, отдавало каким-то жульничеством. Законы законами, но сегодня ночью в воздухе пахло насилием. «Давай сюда пистолеты», — сказал Дирикс Джесперу. Тот тяжело вздохнул и снял ремни с кобурами. Надо признать, без них он перестал походить на самого себя. Земинский Стрелок был долговязым, темнокожим парнем, который не мог и секунды постоять на месте. Он прижался губами к перламутровым рукояткам своих драгоценных револьверов и даровал каждый скорбный поцелуй. Позаботься о моих малышках, Джеспер передал их Дирексу. Если я обнаружу на них хоть одну царапину, то сделаю надпись «Прости меня» из пулевых отверстий на твоей груди. Ты б не стал тратить на меня патроны. И он бы умер на половине слова, — вставил большой болигер, отдавая свой топор, складной нож и любимое оружие, толстую цепь, утяжеленную амбарным замком, в жадные ручки Ротти. Джеспер закатил глаза. «Суть в том, чтобы оставить сообщение». Какой смысл в мертвом парне с надписью «Про» на груди?» «Ищи компромисс», — отозвался Каз. «В мне жаль, меньше букв, а смысл тот же». Дирекс рассмеялся, но и неж заметил, с какой осторожностью он держал револьверы. «А что насчет этого?» — джеспер кивнул на трость Каза. Тот невесело усмехнулся. «Кто посмеет забрать трость у несчастного калеки?» но ну, любой здравомыслящий человек. Если под калекой, ты подразумеваешь себя». «В таком случае хорошо, что мы встречаемся с Хейлсом». Касс достал часы из кармана жилетки. «Уже почти полночь». И неж повернулась к бирже. Сейчас это просто большой прямоугольный двор, окруженный складами и конторами. Но днем это место было сердцем Кеттердама, суматошным и бурлящим, где богатые купцы покупали и продавали свои акции торговцам, приплывшим на кораблях в городские порты. Скоро пробьет 12. Биржа практически опустела, если не считать стражников, патрулирующих периметр и крышу. Им дали взятку, чтобы они смотрели в другую сторону во время переговоров. Биржа была одной из немногих частей города, которую враждующие банды еще не успели поделить между собой в бесконечных стычках. Поэтому она стала нейтральной территорией. Разумеется, только на словах. Здесь царила та же пугающая тишина, что и в лесу, перед тем, как селки затянутся, и кролик издаст последний писк. Инеш чувствовала себя в ловушке. «Мы совершаем ошибку». Большой Боллигер вздрогнул. До этого он не замечал присутствия девушки. Инеш знала, как отбросы называли ее между собой. «Призрак». «Хейлз определенно что-то задумал». — Естественно, — согласился Каз. Его голос походил на грубый скрежет камня о камень. И не аж всегда было любопытно, как звучал голос Каза, когда тот был еще мальчишкой, если он вообще им когда-то был. — Тогда зачем мы сюда пришли? Да еще ночью. — Потому что этого хочет Пер Хаскель. — Старый человек, старая школа. — подумала Инеш, но промолчала. Она подозревала, что другие отбросы были с ней солидарны. «Из-за него нас всех убьют!» Джеспер потянулся, сложив свои длинные руки над головой и оскалившись. Его белоснежные зубы сверкнули на фоне темной кожи. Парень все еще не расстался со своей последней винтовкой, и ее силуэт за спиной придавал ему вид неуклюжей птицы с длинными конечностями. «Если верить статистике, из-за него умрут лишь некоторые из нас». «Это не повод для шуток», — ответила она. В глазах Каза читалась насмешка. ине неж знала, что сейчас похожа на сердитую, нервную старую коргу, мрачно голосящую со своего крыльца. Ей само это претило, но все же она была права. Кроме того, старухи явно не лишены мудрости, раз дожили до седых волос». «Джеспер не шутит, ты неж», — ответил Каз. «Он просчитал наши шансы». Большой Боллигер хрустнул костяшками пальцев. «У меня ждет пиво и яичница в купероме. Я не могу сегодня умереть». «Заключим пари?» — спросил Джеспер. «Я не собираюсь ставить на собственную смерть». Каз надел шляпу и коротким жестом провел по полям рукой в перчатке. «Почему? Мы делаем это каждый день». Он был прав. И Неж — должница пера Хаскеля. А это значит, что она рискует жизнью всякий раз, когда берется за новую работу или выполняет очередное задание, всякий раз, когда покидает свою комнату в клепке. Сегодняшняя ночь ничем не отличалась от других. Каз стукнул тростью по брусчатке. и в ту же секунду забили все колокола церкви биржи все замолчали для болтовни больше не осталось времени хейлс не отличается сообразительностью, но достаточно смышлен чтобы создавать проблемы чтобы вы не услышали не смейте лезть в драку пока я не дам команду будьте внимательны затем он коротко кивнул инеж и не высовывайтесь. «Не траура», — сказал Джеспер, передавая винтовку Ротти. «Не похорон», — дружно пробормотали в ответ отбросы. Так они желали друг другу удачи. Прежде чем Эннеж успела раствориться в тени, Каспо постучал по ее руке тростью с головой ворона. «Присматривай за стражниками на крыше. Возможно, они подкуплены Хейлсом». Тогда начала была она, но Бреккер уже ушел. Девушка раздраженно взмахнула рукой. У нее накопилось сотня вопросов, но Каз, как обычно, держал все ответы при себе. Затем она поспешила к стене биржи, выходящей на канал. На переговоры разрешалось приходить лишь лейтенантам и их помощникам. Но если черные пики решат играть не по правилам, отбросов будут ждать прямо за восточной аркой с оружием наготове Им также было известно, что вооруженные люди хелса соберутся у западного входа. И нежно найдет другой путь, чтобы пробраться внутрь. Правила честной игры среди бандитов канули в лету вместе с молодостью Перра Хаскеля. Кроме того, она — призрак. Единственный закон, которому она подчиняется, — это закон всемирного тяготения. Да и то не всегда. Нижний этаж биржи занимали склады без окон, поэтому Инеш решила воспользоваться водосточной трубой, чтобы забраться наверх. Что-то заставило ее замешкаться, прежде чем схватиться за нее. Девушка достала фонарик из кармана и встряхнула его, посветив вокруг зеленоватым сиянием. Труба оказалась скользкой от масла. Инеш пошла вдоль стены и обнаружила каменный карниз со статуей трех летучих рыбок Керчи. Затем встала на цыпочки и осторожно пощупала карниз. Битое стекло. «А «Мне здесь рады», — подумала она с мрачным удовольствием. Девушка присоединилась к отбросам чуть меньше двух лет назад, сразу после своего пятнадцатого дня рождения. Это был вопрос выживания, но ей льстило, что за столь короткое время она стала той, против кого нужны меры предосторожности. Однако если чёрные пики думали, что эти маленькие хитрости удержат призрака, то они сильно ошибались. Она достала два альпинистских крючка из карманов стёганого жилета и воткнула их между кирпичами. Девушка поднималась всё выше и выше, нащупывая ногами даже малейший выступ в стене. Когда Эняж была маленькой и училась ходить по канату, она делала это босиком. но на улицах Кеттердама слишком сыро и холодно для босых ног. После нескольких неудачных падений она заплатила Гришу-фабрикатору, тайно работающему в пивнушке на улице Вайнштрад, чтобы тот сшил ей пару кожаных тапочек с бугристой резиновой подошвой. Они идеально сидели на ноге и помогали справиться с любой поверхностью. Добравшись до второго этажа, она залезла на подоконник, ширины которого хватило, чтобы сесть. Каз обучил ее всему, чему мог, но ей все равно не хватало его мастерства опытного взломщика. Пришлось предпринять несколько попыток, прежде чем удалось открыть замок. Наконец раздался приятный щелчок, и окно распахнулось. Иняж увидела пустой кабинет, стены, увешанные картами с торговыми путями и досками, на которых были записаны цены на акции и названия кораблей. Девушка скользнула внутрь, закрыла окно, и прошла мимо столов с аккуратными стопками распоряжения и счетов. Затем подкралась к узким дверям на балкон, выходящий на центральный двор биржи. Такие балконы были у каждой конторы. Оттуда объявляли об отправлении или прибытии торговых судов и новых товаров, или же вешали черный флаг, оповещающий о потере в море корабля, утонувшего вместе со всем своим грузом. Днем биржа была охвачена ураганом торговых сделок, Отсюда, с этого двора, гонцы распространяли новости по всему городу. Здесь оглашали цены на товары и акции, отправляющихся в рейс судов, которые беспрестанно то поднимались, то опускались. Но сейчас здесь царила тишина. С гавани подул ветер, принесший с собой запах моря и взъерошивший пряди волос и неж, выбившихся из собранный в пучок на затылке косы. Взглянув на площадь, она увидела покачивающийся фонарик и услышала тихий стук трости Каза, а также шаги двух его помощников. С противоположной стороны тоже мелькнул свет фонарей. Черные пики прибыли. И нежно тянула капюшон. Потом перелезла через перила и беззвучно перепрыгнула с балкона на балкон, следя за Казом и остальными и стараясь подобраться к ним поближе. Темное пальто Каза хлопало на ветру. Его хромота была сейчас особенно заметна, как всегда при холодной погоде. До нее донеслись звуки болтовни Джеспера и босовитый смешок большого Боллигера. Перебравшись на другую часть площади, Инеж увидела, что Хейлс, как и предполагалось, пришел с Элзингером и омином Девушка знала все слабые и сильные стороны каждого члена «Черных пик». не говоря уже о псах Харли, обломщиках, портовых лезвиях, грошовых львах и других бандитах, разбойничающих на улицах Кеттердама. В ее обязанности входило знать, что Хейлс, к примеру, не доверял Элзингеру, потому что оба они пробивали себе теплые местечки в черных пиках. И еще потому, что его телосложение походило на гору валунов. Два с лишним метра роста, крепкие мускулы, широкое сплющенное лицо и короткая кабанья шея. Она вдруг обрадовалась, что с Казом был большой Боллигер. То, что вторым помощником он выбрал Джеспера, никого не удивило. Подвижный и суетливый парень даже без своих драгоценных револьверов мог надрать зад любому. Она знала, что он пойдет на все ради Каза. А вот по поводу большого Боллигера у нее поначалу возникли сомнения. Он работал вышибалой в клубе воронов и идеально подходил для того, чтобы выпроваживать пьяницы-дебоширов. Но когда дело доходило до настоящей потасовки, от его габаритов было мало проку. И все же, по крайней мере, он был достаточно высоким, чтобы заглянуть в глаза Элзингеру. Думать о втором помощнике Хейлса и Нежи вовсе не хотелось. Омен заставлял ее нервничать. Он не внушал страх своими физическими данными, как Элзингер. Вообще-то он больше походил на безобидное пугало, не то чтобы совсем тщедушный, но его скрытое под одеждой тело казалось сложенным под неправильным углом. Однако это ему не мешало. Ходили слухи, что как-то раз он проломил человеку череп голыми руками, а после вытер их о рубашку убитого и вернулся к выпивке. Эняж попытался унять беспокойство и прислушалась к беседе Каза и Хейлса. В это время их помощники обыскивали друг друга, проверяя, не пронес ли кто оружие. «Ишь, проказник!» — сказал Джеспер, достав крошечный нож из рукава Элзингера и откидывая его в сторону. «Чисто!» — объявил Большой Боллигер, закончив обыск Хейлса и приступая к Омину. Каз и Хейлс беседовали то о погоде, то о том, что с повышением цен за аренду в Купероме начали разбавлять алкоголь водой. В общем, о чем угодно, кроме истинной причины встречи. В теории они должны поболтать, извиниться, согласиться, что следует придерживаться границ Пятой Гавани и пойти куда-нибудь выпить. По крайней мере, на этом настаивал Пер Хаскель. Но что он знает о подобных переговорах? подумала инеж выискивая темные силуэты стражников, патрулирующих крышу. Хаскель был главой отбросов, хотя в последние годы предпочитал отсиживаться в теплом кабинете, пить пиво, делать макеты кораблей и рассказывать о своих подвигах любому, кто станет слушать. Он наивно полагал, что споры за территорию можно разрешить тем же способом, что и раньше — короткой потасовкой и дружеским рукопожатием. Но шестое чувство и няш подсказывало, что это не сработает. Ее отец сказал бы, что сегодня даже тени не станут лезть в чужие дела. Здесь произойдет что-то ужасное. Каз уперся ладонями в набалдашник трости в виде вороньей головы. Он выглядел совершенно спокойным. Его узкое лицо было скрыто полями шляпы. Большинство членов банды любили кричащие наряды и украшения, безвкусные жилеты, часы с фальшивыми драгоценными камнями, штаны с пестрыми узорами и рисунками. Каас был редким исключением — образцом сдержанности. Его темный жилет и брюки отличались простым кроем и строгим деловым стилем. Поначалу ей казалось, что это дело вкуса, но вскоре и поняла, что так он насмехался над богатыми торговцами. Ему нравилось выглядеть, как они. «Я бизнесмен», — заявил он ей однажды. не больше, не меньше». «Ты вор, Каз». «Разве я сказал не то же самое?» Сейчас, в этой позе, он походил на священника, собравшегося проповедовать группе цирковых артистов. «Очень юного священника», — подумала Энеша, с вновь накатившим волнением. Каз называл Хейлса стариком, которому давно пора на покой. Однако лейтенант Черных Пик не выглядел старым. Может, у него и были морщинки в уголках глаз, а кожа под бакенбардами обвисла, но он производил впечатление опытного и уверенного мужчины. На его фоне Каз смотрелся, ну, семнадцатилетним. «Давайте на чистоту, я...» «Мы всего лишь хотим получить свою долю», — сказал Хейс, постукивая по зеркальным пуговицам своего зеленого жилета. «Это несправедливо, что ты забираешь себе всех денежных туристов с прогулочных катеров, заплывающих в пятую гавань». «Пятая гавань наша, хейс Право обобрать этих простофиль, приехавших немного поразвлечься, принадлежит отбросам». Тот покачал головой. «Ты молод, Бреккер!» — снисходительно улыбнулся он. «Тебе, видимо, не вдомек, как здесь все устроено. Гавани принадлежат городу, и мы имеем на них столько же прав, сколько и все остальные. Всем нам нужно как-то зарабатывать на жизнь». Строго говоря, он был прав. Но пятая гавань считалась бесполезной и заброшенной до того, как за нее взялся Каз. Он углубил дно, построил причалы и набережную. Чтобы осуществить все это, пришлось заложить клуб воронов. перхаскель был вне себя от ярости и назвал его дураком, но в конце концов сдался. Если верить Казу, точные слова старика были такими «Поди и удавись». Старания парня, однако, оказались не напрасны. Меньше чем за год Пятая Гавань купила все затраты. Сейчас туда заходят торговые корабли, а также катера с туристами и солдатами, желающими поглазеть на достопримечательности и вкусить все удовольствия Кеттердама. Отбросы обрабатывали каждого из прибывших, заводя их и их кошельки, в бордели, таверны и горные дома, принадлежащие банде. Пятая гавань обогатила Хаскеля и укрепила положение отбросов среди банд бочки, сделав их одними из главных игроков такого успеха не имел даже клуб воронов но с прибылью появилось и нежелательное внимание хейлс и черные пики весь год доставляли отбросом неприятности посягая на пятую гавань и ощипывая простаков которые не принадлежали им по праву пятая гавань наша повторил касс это не обсуждается Кроме того, вы влезаете в наш трафик, идущий из доков, и перехватили партию юрды, которая должна была прибыть два дня назад. — Не понимаю, о чем ты? — Я знаю, что у тебя это хорошо получается, но хватит косить под дурачка, Хейлз. Тот выступил вперед. джеспер и Большой Боллигер напряглись. прекрати петушиться мальчик мы оба знаем что у твоего старика не хватит пороху на настоящие разборки смех коы был сухим как шорох опавших листьев нас с тобой разбираюсь я и мы пришли сюда не шутки шутить хочешь войны хейлз я сделаю все чтобы ты набил ею брюха «А что, если тебя не станет, Брэккер? Все знают, что ты позвоночник банды Хаскеля. Сломай его, и отбросы самоустранятся!» джеспер фыркнул. «Брюхо, позвоночник! А что дальше? Селезенка!» «Захлопнись!» — рыкнул Омен. По правилам переговоров, лишь лейтенанты имели право подавать голос. Джеспер прошептал извинение и искусно изобразил, как закрывает рот на замок. "Кажется, ты мне угрожаешь, Хейлз», — сказал Кас. "Но я хочу убедиться в этом, прежде чем решу, что делать дальше". "Ты настолько уверен в себе, Брэкер. В себе, и ни в ком другом". Хейлс расхохотался и пихнул Омена. Ты только послушай, что несет этот дерзкий, маленький кусок дерьма. Брекер, ты не хозяин этих улиц. Такие детишки, как ты, просто блохи. Каждые пару лет появляются новые. Они прыгают, кусают и раздражают всех ровно до того момента, пока большая собака не решит почесаться. Признаться, я устал от чесотки. Мужчина сложил руки на груди. От него так и веяло самодовольство. А что, если я скажу тебе, что сейчас два городских стражника наводят на тебя и твоих мальчиков свои винтовки? Сердце и не ожухнуло вниз. Не это ли имел в виду Каз, когда сказал, что стражники под колпаком у Кейлса? Парень посмотрел на крышу. «Нанял их, чтобы они сделали за тебя грязную работу. Я бы сказал, что это не дешевое удовольствие для такой банды, как черные пики. Не уверен, что вашей казны на это хватит». Эняж забралась на перила и полезла с безопасного балкона на крышу. «Если они переживут эту ночь, она убьет каза». Крышу биржи всегда патрулировали двое дозорных. Несколько крюги от отбросов и черных пик гарантировали, что они не будут вмешиваться в переговоры. Стандартная сделка. Но Хейлс намекал отнюдь не на это. Неужели ему действительно удалось подкупить стражников, чтобы те поиграли за него в снайперов? Если это так, шансы отбросов на спасение ничтожны. Как и у большинства зданий в Кеттердаме, у биржи была остроконечная крыша, которая не протекала во время сильного ливня, поэтому дозорные ходили по узкому проходу, огибавшему крышу. Оттуда был виден внутренний двор. Иняша решила пренебречь им. Идти по проходу было бы легче, но так девушку могли заметить. Вместо этого она начала взбираться наверх по скользким черепицам. Ее тело изогнулось под опасным углом. Она ползла, как паук, приглядывая за дозорными и прислушиваясь к разговору на площади. Может, хейлс блефует? Или два стражника действительно скрываются за перилами и целятся в Каза, Джеспера и Большого Боллигера? «Пришлось попотеть», — признался хейлс «Обороты у нас сейчас небольшие, а услуги городских стражников недешевы. Но они того стоят». «То есть...» «Стоят меня?» «Тебя, тебя!» «Я польщен!» «Отбросы не продержатся без тебя и недели!» «Я бы дал им месяц, просто из щедрости!» Эта мысль давно крутилась в голове и неж. «Осталась бы я, если бы Кас умер, или плюнула на свой долг, рискнула бы пойти против пера Хаскеля». Если она не начнет двигаться быстрее, то вполне может узнать ответ. «Самодовольный трущобный крысеныш!» — засмеялся хейлс «Поскорей бы стереть это выражение с твоего лица!» «Так давай, вперед!» — ответил Касс. И не ошерискнула посмотреть вниз. Его голос изменился. Исчезли все нотки веселья. «Что мне сделать, брекер Приказать им прострелить тебе здоровую ногу?» «Где же стражники?» — гадала Эйнеш, набирая скорость. Она бежала по крутой вершине фронтона. Здание биржи тянулось почти по всей длине квартала. Слишком большая территория, чтобы уследить за всем. «Хватит трепаться, хейлс Пора стрелять!» «Коз!» — нервно начал джеспер Ну же, раз ты такой смелый, отдавай приказ. Что за игру он вел? Может, Каз предвидел это? Или просто надеялся, что и не ж вовремя доберется до дозорных? Она снова поглядела вниз. хейлс был весь в предвкушении. Он сделал глубокий вдох, надувая свою грудь. Девушка оступилась и чуть не скатилась с края крыши. Он сделает это! На моих глазах убьют Каза! «Огонь!» — выкрикнул Хейлс. Воздух задрожал от звука выстрела. Большой Боллигер издал слабый стоны и рухнул на землю. «Черт!» — Джеспер опустился рядом с другом и прижал руку к месту, куда попала пуля. «Жалкий коротышка!» — заорал он на Хейлса. «Ты только что нарушил правила нейтральной территории!» «А что помешает мне сказать, что вы стреляли первыми?» ответил тот. «Никто из вас не выйдет отсюда живым!» хейлс говорил высоким голосом. Он пытался сохранить хладнокровие, но и неже расслышала нотки паники. Его слова затрепетали, будто крылья напуганной пташки. «Почему?» Минуту назад он выглядел уверенным, как никогда. Тут она заметила, что Каз так и не сдвинулся с места. «Плохо выглядишь, хейлс «Я в полном порядке!» Ложь. Лицо бледное и встревоженное. Глазки беспокойно бегают из стороны в сторону, будто ищут что-то на крыше. «Точно?» — участливо спросил Каз. «Все пошло не по плану. Не так ли?» «Каз!» — позвал Джеспер. «Болигер растекает кровью!» «Ну и ладно!» — ответил тот. «Каз! Ему нужен врач!» Парень мельком покосился на раненого. «Что ему действительно нужно, так это прекратить ныть и радоваться, что я не приказал Холсту прострелить ему череп». Даже сверху и нежу видела, как передернулся хейлс «Так зовут дозорного, не правда ли?» — поинтересовался Каз. «Вильям Холст и Берт Вандаль — два стражника сегодняшней смены». Это их ты подкупил, опустошив казну черных пик. хейлс промолчал. «Вильям Холст», — Каз говорил громко, чтобы его голос донесся до крыши, «питает ту же любовь к азартным играм, что и Джеспер. Так что твои деньги ему пригодятся. Но у Холста возникли проблемы покрупней. Назовем их внезапной необходимостью». «Не буду вдаваться в подробности. Секреты — не монеты. При передаче они теряют ценность. Просто поверь мне на слово, от такого даже у тебя волосы встали бы дыбом. Не так ли, Холст?» В ответ раздался еще один выстрел. Пуля врезалась в брусчатку у ног Хейлса. Тот заблеял и в шоке отскочил назад. на сей раз и неж удалось проследить откуда стреляли пуля прилетела с западной стены здания если там скрывался холст то второй стражник берт вандаль должен быть на восточной стороне получилось ли указа и его обезвредить или он рассчитывал на инеж девушка побежала по крыше да пристрели его наконец холст взвыл хейлс в отчаянии стреляй в голову касс фыркнул — Ты и впрямь решил, что его секрет умрет со мной. — Ну давай, Холст! — крикнул он. — Прострели мне череп! Мои люди добегут до твоей жены и капитана, прежде чем я коснусь земли. Выстрела не последовало. — Как? — лейтенант Черных Пик был в ярости. «Как ты вообще узнал, кто будет в смене? Мне пришлось заплатить бешеную сумму, чтобы добраться до списка наряда. Ты не мог перебить мою взятку!» «Скажем так, моя валюта ценнее». «Деньги есть деньги!» «Я торгую сведениями, Хейлс. Сведениями о том, чем занимаются люди, когда думают, что никто их не видит». позор весомие любых денег он нарочно рисуется затягивает разговор чтобы дать ей побольше времени поняла инеж прыгая по шиферу волнуешься за второго дозорного старого доброго берта вандаля спросил касс может прямо сейчас он гадает что ему делать убить меня убить холста Или я смог добраться и до него, и он готовится пробить дырку в твоей груди?» Парень наклонился, будто собирался поделиться с Хейлсом страшным секретом. «Почему бы тебе не дать ему команду и выяснить это?» Хейлс открыл и закрыл рот, словно выброшенная на берег рыба, а затем крикнул. «Вандаль!» Ещё секунды, и стражник бы отозвался, но и не же успела проскользнуть ему за спину и прижать нож к горлу. У неё едва хватило времени разглядеть его тени съехать вниз по крыше. «Святые угодники! до да чего же Каз обожает испытывать судьбу?» «Тише», — прошептала она на ухо дозорному. Затем легонько кольнула его в бок, чтобы он почувствовал остриё второго ножа, прижатого к почке. Прошу вас, застонал он. Я люблю, когда мужчины меня умоляют, но сейчас не подходящее время. Девушка увидела, как грудь перепуганного Хейлса начала вздыматься и опускаться от участившегося дыхания. Вандаль, повторил он. Его лицо исказилось, когда он повернулся к Казу. Ты всегда на шаг впереди, верно? Хейлс «Я бы сказал, что с тобой у меня хороший разбег». Тот просто улыбнулся, напряженной, но довольной улыбкой. Улыбкой победителя, со страхом осознала и неж. «Гонка еще не окончена!» хилс достал из-за пазухи жилета большой черный пистолет. «Наконец-то!» — сказал Каз. «Какое открытие!» Теперь Джеспер может перестать кудахтать над Боллигером, как наседка. Джеспер уставился на пистолет. В его глазах читались изумления и гнев. Но Боллигер обыскивал его. Он... О, здоровяк был! Какой же ты идиот! Застонал он. И неж не могла поверить собственным глазам. Дозорный тихо заскулил. Забывшись, разъярённая девушка случайно сдавила его ножами. «Расслабься», — сказала она, ослабив хватку. «Но святые угодники, как бы ей хотелось сейчас кого-нибудь пырнуть!» Обыскивая Хейлса, Большой Боллигер никак не мог не заметить пистолет. Он их предал. Вот почему Казана стоял, чтобы взять его с собой. Хотел получить публичное подтверждение, что Боллигер продался чёрным пиком. Это также объясняет, зачем Каз велел Холсту подстрелить его. И что теперь? Да, все поняли, Боллигер — предатель, но на Каза все так же смотрела дуло пистолета. Хейлс усмехнулся. «Каз Бреккер, великий мастер находить выходы. Как планируешь выбраться из этой передряги, а?» «Так же, как и попал в нее». Парень, игнорируя направленное на него оружие, повернулся к здоровяку, лежащему на земле. — Знаешь, в чем твоя проблема, Боликер? — сказал Каз и ткнул в рану предателя кончиком трости. — Это не риторический вопрос. Знаешь, в чем твоя самая большая проблема? — Нет, — захныкал тот. — вгадай прошипел Касс. Боллигер лишь издал очередной жалкий всхлип. «Ну ладно, я скажу тебе. Ты ленивый. Я это знаю. Все это знают. Поэтому я не мог не заинтересоваться, почему мой самый ленивый вышибала вдруг завел привычку рано вставать дважды в неделю ради завтрака в силу Лафрай, А ведь это две лишние мили шагать. Странная перемена, особенно если учесть, что яичница в Купероме куда вкуснее. Большой Боллигер неожиданно стал жаворонком, а черные пики начали околачиваться у Пятой Гавани и перехватили самую большую партию юрды. Нетрудно уловить связь. Он вздохнул и обратился к Хейлсу. Вот что случается, когда за дело берутся глупцы. — Я? — Сейчас это не имеет значения, тебе так не кажется, — ответил лейтенант Черных Пик. — Еще один шаг, и я пристрелю тебя на месте. Может, твои стражники убьют нас, но не раньше, чем я спущу курок. Каз встал прямо у дула, прижавшись к нему грудью. — Этого не будет. «Думаешь, не выстрелю?» а нет, конечно, ты бы с радостью это сделал, и твое черное сердце запело бы от счастья. Но ты не станешь. Не сегодня». Хейлз взвел курок. «Каз», — протянул Джеспер, — «что-то мне не нравится вся эта игра в «Стреляй меня». На сей раз Омин не стал делать ему замечания за лишнюю болтовню. «Одного уже подстрелили. Правила нейтральной территории нарушены. В воздухе висел резкий запах пороха, а вместе с ним и не мой вопрос, словно сам жнец дожидался ответа. Как много крови прольется сегодня?» Вдалеке завыла сирена. «У лица Берштрат, девятнадцать», — произнес Каз. До этого момента Хейлс переминался с ноги на ногу, но теперь замер. «Это адрес твоей девушки, не так ли?» Мужчина сглотнул. «У меня нет девушки!» «О, еще как есть!» — пропел Каз. «И она очень симпатичная! Слишком симпатичная для такого прохвоста! И довольно милая! Ты ее любишь, да?» И Неж даже с крыши увидела, как бледное, словно восковое лицо Хейлса заблестело от выступившего пота. «Ну, конечно. Обычно такие красотки не заглядываются на мерзавцев из бочки. Но она другая. Она считает тебя очаровательным. По мне, так это признак слабоумия, но любовь зла. Наверное, она любит сидеть рядом, положив свою прелестную головку тебе на плечо, слушать, как ты провел день». хейлс посмотрел на Каза так, будто впервые его увидел. Мальчишка, с которым он вел переговоры, был наглым, безрассудным, забавным, но ни в коем случае не опасным. Теперь на его месте стоял монстр с ледяным взглядом. Каз Бреккер исчез, ему на смену пришел грязные руки, чтобы закончить черное дело. «Она живет на улице Берштрат, 19». продолжал парень вкратчиво. «Третий этаж с геранью на подоконнике. Прямо сейчас под ее дверью ждут двое отбросов. И если я не уйду отсюда живым и с чувством восторжествовавшей справедливости, они подожгут весь дом. Он загорится в одно мгновение, превращаясь в пепел с обеих сторон, а бедная лиза окажется в ловушке». Её белокурые волосы воспламенятся первыми, словно фитилёк свечи. «Ты блефуешь!» — прошипел Хейлс, но его рука с пистолетом задрожала. Касс задрал голову и тяжело вздохнул. «Уже поздно. Ты слышал сирену. Я чувствую запах гавани, моря и соли. А ещё...» «Мне кажется. Или это дым?» — спросил он довольным голосом. «Ради всех святых, Каз!» — с ужасом подумала и «Что ты уже натворил?» Палец Хейлса снова дрогнул на курке, и девушка напряглась. «Знаю, знаю, Хейлс!» — с напускным сочувствием проговорил Каз. «Столько планов, интриг, куча взяток, и все впустую. «Вот о чем ты сейчас думаешь. Как тяжело будет возвращаться домой, зная, что ты проиграл. Как разозлится твой босс, когда ты придешь к нему с пустыми руками и с пустыми карманами. Как приятно было бы выстрелить мне в сердце. Ну, сделай это. Нажми на курок. Можем умереть все вместе». Наши тела унесут на баржу жнеца и сожгут, как сжигают нищих и бездомных. Или ты можешь помахать ручкой гордости, отправиться на Берштрат, положить голову на колени своей девушки и заснуть, мечтая о возмездии. Решать тебе. Мы вернемся сегодня домой. Хейлз заглянул прямо в глаза парня, и что бы он там не увидел... Это заставило его сникнуть. Иня же неожиданно почувствовала к нему жалость. Он пришел сюда, лопаясь от куража и бравады, героем бочки. А уйдет очередной жертвой Каза Бреккера. «Ты еще поплатишься за это!» «Несомненно», — кивнул каз — «если справедливость существует. Но мы все знаем, что это маловероятно». Хейлс опустил руку, пистолет безвольно повис у него в ладони. Каз отступил назад и отряхнул рубашку там, куда впивалось дуло пистолета. «Передай своему генералу, чтобы черные пики держались подальше от пятой гавани, и что мы ждем, что он возместит причиненный ущерб за потерянную партию юрды, плюс пять процентов за пронос оружия на нейтральную территорию». «И еще пять за то, что вы такие грандиозные болваны!» Вдруг он резко замахнулся тростью. Та очертила дугу в воздухе. хейл скрикнул, кости его запястья хрустнули. Пистолет с грохотом упал на брусчатку. «Я же сдался!» — кричал он, прижимая изувеченную руку к груди. «Я же сдался!» «Еще раз наставишь на меня дуло, и я сломаю тебе второе запястье. Придется нанимать помощника, чтобы сходить отлить». Каз поправил свою шляпу на балдашником трости. «Ну или же милая Элиза окажет тебе услугу». Затем он присел рядом с Боллигером, и тот всхлипнул «Посмотри на меня». «Может свершиться чудо, и ты не помрешь здесь, в луже собственной крови. Тогда у тебя останется время до рассвета, чтобы свалить из Кеттердама. И если я услышу, что тебя видели недалеко от границ города, можешь не сомневаться, на следующий день твое тело обнаружат в бочке силы Фрай». Он оглянулся на Хелса. «Попытаешься ему помочь...» «Или позволишь сбежать с чёрными пиками, я приду и за тобой». «Умоляю, Каас!» — простонал Боллигер. «У тебя был дом, но ты разрушил его сам, кирпичик за кирпичиком. Не жди от меня сочувствия». Он встал и посмотрел на карманные часы. «Не думал, что наши переговоры так затянутся». Мне лучше поторопиться, пока бедная Элиза не поджарилась на огоньке. хейлс покачал головой. — С тобой что-то не так, Брекер. Не знаю, что ты за человек, но в тебе есть что-то ненормальное. Каз склонил голову набок Ты ведь из пригорода, хейлс Решил попытать счастье в столице. Он разгладил Лацкан рукой в перчатке. Поделюсь секретом. Я один из тех подонков, каких производят только в бочке. Не обращая внимания на заряженный пистолет, валявшийся у ног черных пик, Каз повернулся к ним спиной и заковылял по мостовой к восточной арке. Джеспер присел рядом с Боллигером и нежно похлопал его по щеке. «Идиот!» — с грустью сказал он и последовал за Казом. И Неж продолжала наблюдать с крыши. Она видела, как Омен поднимает и прячет в кобуру пистолет, и как черные пики тихо перешептываются. «Не уходите!» — взмолился Боллигер. «Не бросайте меня!» Он попытался схватить Хейлса за штанину. Тот стряхнул его руку. Банда ушла, оставив Боллигера на мостовой, скрюченного и истекающего кровью. Иняж забрала у вандаля винтовку и отпустила его. «Иди домой!» Он испуганно оглянулся, а затем бросился бежать по проходу. Внизу большой болигер начал медленно ползти к выходу. Возможно, ему и хватило глупости встать на пути указа Бреккера, но он смог выжить в бочке, а для этого нужна сила духа. У него был шанс пережить эту ночь. «Помоги ему!» — отозвался голос внутри девушки. Еще несколько минут назад этот здоровяк был ее братом по оружию. Ей казалось неправильным оставлять его одного. Она могла бы спуститься и предложить ему быстро покончить с мучениями и подержать его за руку, пока он будет отходить в мир иной. Или же вызвать врача и спасти его. Вместо этого Инеж прочитала молитву на языке своих святых и начала крутой спуск по наружной стене. Ей было жаль парня, которому придется или умереть в одиночестве, потому что некому утешить его в последние часы жизни, или выжить и провести остаток дней в изгнании. Но ее работа еще не закончена. У призрака не было времени на предателей.